Райские острова. В Малайзии сотни островов. В этой главе речь пойдет об островах Малакского полуострова. о Барнео и его островах я расскажу в отдельной главе. Западное побережье Малакского полуострова омывается Андаманским морем. Вдоль него расположились обитаемые острова покрупнее, и на некоторых из них живет весьма внушительное население. Эти острова не славятся богатым подводным миром, Но у многих из них интересная история, самобытная культура или просто веселая тусовка. Среди них Лангкави, Пинанг и Пангкор. На Лангкави и Пинанг летают многочисленные рейсы нескольких авиакомпаний из куала лумпура других городов Малайзии и соседних стран региона. Вдоль восточного побережья в Южно-Китайском море крохотные острова, известные среди любителей дайвинга и сноркелинга. Именно здесь вы найдете картинку Баунти с белоснежными пляжами и кристально чистой водой. В отличие от крупных островов вроде Пинанга и Лангкави, добираться до мелких островов приходится в два, а то и три этапа по воздуху, по земле, а затем по морю. Лангкави. С Лангкави у меня особое отношение. Я пристрастна к этому острову. Целых восемь лет в нулевые я работала в гостиничной сети, один из отелей которой находился на Ланкаве. Это означало регулярные длительные командировки на остров. Приняв решение расстаться с корпоративной жизнью в 2011 году, я сохранила себе ланкаве и еще несколько лет приезжала сюда раз в год на месяц или дольше, чтобы перезагрузиться и набраться энергии. Жила в небольшом шале на берегу Андаманского моря или в домике в деревне, откуда на пляж можно было ходить пешком. Иногда водила в это время авторские туры. Не раз встречала здесь Новый год, научилась удить рыбу и управлять катером. Сюда мы прилетели первым делом, когда после локдауна открыли границы между штатами, и здесь мои дети впервые искупались в море. Несмотря на всю мою пристрастность, не могу сказать, что на Лангкаве лучшие в стране пляжи. Для отдыха он привлекателен своим разнообразием. Это один из самых крупных островов Малайзии. Около 25 километров с севера на юг и примерно столько же с востока на запад. Помимо хороших пляжей, особенно на севере острова, где расположены дорогие отели, здесь есть горы, водопады, лес и мангры. Настоящее раздолье для любителей хайкинга, рыбалки, трекинга по джунглям и восхождений на горные вершины – а также орнитологов и фотографов дикой природы. Более 90% населения острова – малайцы. Его история тесно связана с Таиландом, который отделяют от Лангкави полтора часа на катере. Остров окутан легендами о древних принцессах, тайских феях и волшебных водопадах. Одна из главных достопримечательностей острова – канатная дорога и подвесной мост на вершине горы Мат-Чин-Чанг, Отсюда открывается захватывающий вид на сам Лангкави и острова вокруг него. А в хорошую погоду видно даже берега Таиланда. Помимо канатной дороги на острове есть целый туристический букет, агроферма, где можно посмотреть, как растут тропические фрукты, ферма крокодилов, океанариум и пара музеев. Если кому-то на острове все равно тесно, то можно выйти в море на яхте или катере или полетать на вертолете. Лангкави – архипелаг из 99 островов, лишь четыре из которых обитаемы. На некоторых из мелких островов поистине райские пляжи, прекрасная рыбалка и сказочные места для пикника. Можно, в конце концов, даже съездить на один день на один из островов Таиланда. Не все любят тишину и уединение на отдыхе. Лангкави дает выбор – При желании можно сколько угодно уединяться в тиши частного пляжа своего отеля, но есть здесь и улица Пантай Ченанг, которая никогда не спит. Типичная островная тусовочная улица. По одну ее сторону расположены в ряд магазины, сувенирные лавки, спа-салоны, аренда мотоциклов и прочий туристический бизнес. По другую – пляж на много километров». Здесь вы найдете бары, кафе, мотели, водные спорты, вечные регги из колонок. На Ланкаве в большом почете Боб Марли. Примечание. Боб Марли 1945-1981 годы ямайский музыкант самый известный исполнитель в стиле регги. Несмотря на внушительные размеры и развитый туристический сектор, Ланкаве во многом по-прежнему деревня. И этим остров прекрасен. Большую часть его территории занимают девственный лес и небольшие малайские деревушки, жители которых ценят свой покой и не торопятся ничего менять. Из блога «Сказки о Малайзии». В первую неделю на Ланкаве. Первое. Вы расспрашиваете продавцов в местных лавках о Галатурии, что это такое и с чем ее едят. Примечание. Морской огурец. Второе. Вы надеетесь подтянуть свой довольно средний разговорный малайский. Третье. Деревенские дети подбегают к вам, чтобы потрогать белую кожу и восторженно ущипнуть за ногу. Четвертое. Вас начинают узнавать таксисты, работники кафе, бичбои, местные расты, деревенские дети, собаки и кошки. Пятое. Сандалии начинают казаться вам слишком официальной обувью вы переобуваетесь во Вьетнамке. Шестое. Вы спите с нечеловеческой жадностью, наверстывая упущенное за год. Вы засыпаете, поражаясь абсолютной тишине, и просыпаетесь с криками петухов. Седьмое. Вы нервничаете, если полчаса спустя вам еще не принесли ваш заказ в кафе. Восьмое. По вам безошибочно узнают жителя Куала-Лумпура, потому что вы обедаете в кафе, положив сумку на колени и шарахаетесь от проезжающих мимо мотоциклов. Девятое. Единственные, кто пытается что-то выхватить у вас из рук, это обезьяны. Через две недели на Ланкаве: Первое. Вы рекомендуете лосьон из Галатурии заезжим туристам как средство от солнечного ожога. Второе. Между неспособностью молчать более пяти минут и неловкостью за свой довольно средний разговорный малайский побеждает неспособность молчать. Вас несет в долгие философские беседы с островитянами. Третье. Вы начинаете узнавать таксистов, работников кафе, бичбоев, местных раст, деревенских детей, собак и кошек. Четвертое. Вы ходите пешком в соседнюю деревню, где у вас, к вашему же удивлению, уже есть какие-то дела. Пятое. Вы понимаете, что нельзя пройти более двух километров пешком без того, чтобы вас три или четыре раза не обогнали знакомые водители. К моменту вашего возвращения весь остров в курсе, куда и зачем вы ходили. Шестое. Иногда вы ходите босиком. Сланцы вас обременяют. Седьмое вами перестали интересоваться деревенские дети. Восьмое. Вам никак не удается полностью отовсюду вытряхнуть песок и смыть морскую соль. Девятое. Вы не знаете, какой сегодня день недели. Десятое. Вам кажется подозрительным, если слишком быстро несут заказ в кафе. Одиннадцатое. Вы умиляетесь, когда вам приносят забытые в кафе сумку, телефон, кошелек, ключи от квартиры, где деньги лежат. 12. -е. Вы с удивлением обнаруживаете, что водители, которые паркуются вторым рядом, оставляют в машине ключи. Месяц на Ланкаве. Первое. У вас есть лосьон, масло и настойка из галатурии, и вы в полной уверенности, что нашли панацею. Второе. Вы начинаете грассировать «эр», говоря по-малайски. Третье. Вы ловко объезжаете спящих на дороге коров, Обгоняйте по встречке и ворчите на понаехавших водителей из Куала-Лумпура и Спинанга, которых сразу видно. Четвертое. Вас не удивляет, что незнакомые таксисты и работники кафе спрашивают, как идет ваша работа, и знают, в чем она заключается, куда вы едете сегодня и как поживают ваши родственники. Пятое. Что бы вы ни ответили, вся информация в течение 10 минут становится доступна всем остальным членам почтенного островного общества. Если вы ничего не ответили, вся информация все равно в течение 10 минут станет достоянием всех членов почтенного общества. Шестое. Вы перестали обращать внимание на вездесущий песок и соль. Седьмое. Хозяин машины, которую вы арендуете, говорит вам, что, когда будете улетать, можете поставить машину у дороги, оставив внутри ключи и деньги за аренду. Он подъедет за ней, когда сможет. Восьмое. Вы, в принципе, перестали закрывать машину, потому что вам лень. Девятое. Вас начали бояться обезьяны. И вот однажды по дороге в деревню вы любуетесь закатом над рисовым полем, И вас, наконец, накрывает по полной. Вам хорошо просто потому, что вы есть. Все ненужное и нехорошее забыто и не имеет больше с вами связи. Все ценное и дорогое выкопано из хлама неважного, бережно собрано и вновь дает вам силы. Вы понимаете, что процесс перезагрузки завершен. Вы полны силы первобытной энергии. И настало время купить обратный билет» через недельку. 28 декабря 2014 год. Пинанг. Остров Пинанг на северо-западе Малайзии – одно из самых колоритных и богатых историей мест в стране. С начала XI века здесь бурно велась торговля и орудовали пираты. На острове в 18 веке высадились первые английские мореплаватели во главе с сэром Фрэнсисом Лайтом. Тут убедил султана королевства Кедах продать британской ост-инской компании остров Пинанг в обмен на защиту от агрессивных тайцев. Так остров перешел в британское владение и был переименован в остров принца Уэльского. Для привлечения финансов англичане объявили Пинанг островом свободной торговли. Одно время здесь были даже легализованы опиум и азартные игры. На острове есть армянский квартал с художествами Бэнкси, и еврейская улица с зданием бывшей синагоги. Примечание. Бэнкси – псевдоним анонимного английского художника стрит-арта. Столица Пенанга – Джорджтаун, названный так в честь английского короля Георга III. Пинанг самый густонаселенный штат Малайзии и единственный, где большинство населения – этнические китайцы. Здесь находится и крупнейший после Малаки центр культуры Ньонья – На Пинанге смешались традиции китайцев, индийцев, ньонья, малайцев и выходцев из Северного Таиланда. Главное – понимать, что на Пинанг не стоит ехать ради пляжей. Остров – острову рознь, и к поездке сюда следует относиться как к культурному, историческому и даже кулинарному туризму, но только не пляжному. Одного взгляда с самолета на Пинанг достаточно, чтобы заметить разницу с другими островами. Здесь много городских районов, высотных зданий и развит промышленный сектор. До острова Пинанг с Малакского полуострова можно добраться не только морем и по воздуху, но и на машине по одному из самых длинных мостов в мире. На мосту организуют пенангский марафон, на котором я как-то раз поставила личный рекорд. Столица Джорджтаун – сердце острова. Он, как и Малака, назван объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Город вошел в десятку наиболее благоприятных для жизни городов Азии. Колониальный стиль здесь тесно переплетается с китайским, неподалеку от шумного Чайнатауна, бывшие английские резиденции. Помимо административных зданий колониальных времен, здесь сохранились целые улицы с жилыми домами того времени. Резные ворота, викторианская архитектура – зеленые лужайки. Можно легко представить себе, что на дворе 1885 год, и сейчас из дома выйдет губернатор с супругой и направится к соседям на бридж. Старая часть Тауна расположена у форта Карнуалес, который для малазийцев в некотором роде как крейсер «Аврора». Здесь был произведен знаменитый залп, ставший поворотным в истории. Остров, на котором англичане планировали начать строительство первых поселений, был покрыт джунглями. Местные жители не горели желанием помогать англичанам расчищать землю. В 1826 году по приказу Фрэнсиса Лайта пушку зарядили серебряными долларами и выстрелили по джунглям. Через несколько недель джунгли были сорвением расчищены, вырублены, и началось строительство первых в стране английских поселений. Основная религия на Пенанге – буддизм. Здесь потрясающие красоты храмы Куканкси и Кеклокси. Здесь же находится церковь Святого Георгия, самая старая англиканская церковь в Юго-Восточной Азии. Для любителей острых ощущений с крепкими нервами на Пенанге расположен единственный в мире храм-змей. Истории и причины его основания утеряны. Остался сам храм. Здесь повсюду – На алтарях, на окнах, на ступенях лежат живые змеи. В храме постоянно курятся травы, и змеи находятся в полусонном состоянии и едва шевелятся. Так что опасного здесь ничего нет, но зрелище не для слабых духом. Каким бы урбанизированным ни был Пинанг, это все же остров. И, конечно, здесь есть пляжи. Самый знаменитый — Бату Правда, пляжи и Джорджтаун расположены достаточно далеко друг от друга, и на Пенанге бывают серьезные пробки. Поэтому жить в отеле у пляжа и ездить в город смотреть достопримечательности – вариант возможный, но весьма утомительный и затратный. Мне кажется, что стоит определиться с целью поездки на Пенанг и не пытаться охватить все, скажем, взять исторические туры – а потом уже заселяться в пляжный отель на другой остров. В самом Джорджтауне немало очень колоритных бутик-отелей, перестроенных из исторических зданий. В некоторые можно просто сходить на ужин или даже на экскурсию. Например, хозяин The Blue Mansion с удовольствием водит исторические туры по особняку. Если вы все-таки остановитесь на пляже Батуферинги или просто решите туда съездить, то увидите – что жизнь там бьет ключом в любое время суток. С утра и до первых сумерек вдоль берега снуют каяки, водные скутеры и лодки-бананы. В центрах водного спорта предлагают парасейлинг. С наступлением темноты вдоль береговой линии на несколько километров разворачивается ночной базар. Здесь продают подделки всего на свете. Фирменных сумок, очков, часов, дисков и многочисленные сувениры. Тут же вдоль пляжа есть небольшие кафе, где можно вдоволь наесться морепродуктов. Кухня Пинанга – это множество деликатесов помимо морепродуктов. Сами малазийцы называют Пинанг кулинарной столицей Малайзии и, отправляясь сюда, составляют мысленно целый список того, что нужно успеть съесть. Поездка на Пинанг прошла впустую, но если вы не попробовали свинину или утку «Чарсью», Роллы ларбак из курицы, пинангскую лаксу и островную версию жареной лапши чаркуэй тяу. Думаю, многие слушатели знают самого знаменитого выходца с острова Пинанг, не подозревая при этом, что этот человек родом из Малайзии. Тот самый Джимми Чу, дизайнер обуви для секса в большом городе, чью обувь прославила принцесса Диана и потом полюбил весь Голливуд, когда-то был подмастерьем в сапожной мастерской Hong Kong Shoes на Кимберли-стрит. Мастерская существует на пинанге и по сей день, и там можно пошить себе пару обуви на заказ. Хозяин мастерской господин Вонг и Джимми Чу когда-то вместе были подмастерьями в этой же мастерской у Вонга-старшего. Среди клиентов Джимми Чу Виктория Бекхэм, Хелли Берри, Кэмерон Диас и Дженнифер Лопес а Елизавета II удостоила его звания офицера Ордена Британской империи. Господин Вонг говорит, что к нему в мастерскую тоже заглядывают знаменитости, в том числе звезды Голливуда. Панк-кор, как и Лангкави с Пинангом, находится на западном побережье полуострова, а значит, он не подвержен мусонам, и сезон открыт круглый год, в отличие от островов восточного побережья. Здесь не так много достопримечательностей, да и не за ними едут на панк-кор. Сюда приезжают за умиротворенностью и в поисках красивых пляжей. Еще здесь легко увидеть птиц-носорогов в дикой природе. Тут неплохая рыбалка, и можно сходить в поход по тропическому лесу. Острова Восточного побережья. Тот факт, что несколько островов собраны мною в один подзаголовок – нисколько не умаляет их достоинств и моей любви к ним. Как раз сюда стоит ехать за сказочными картинными пляжами, где белый песок, живописные кокосовые пальмы и прозрачная голубая вода. Острова эти крошечные. Кроме пляжей и одного или нескольких отелей здесь нет других развлечений и другой инфраструктуры. Никаких исторических туров, памятников архитектуры и знаменитых на весь мир островитян. И как раз в этом их прелесть. Только вы и море. Эти острова расположены в Южно-Китайском море вдоль восточного побережья Малакского полуострова. Это единственная часть Малайзии, где нужно помнить о сезонности. В сезон дождей с октября по февраль отдых на островах восточного побережья невозможен из-за муссонов и неспокойного моря. Из Куала-Лумпура можно прилететь или приехать в один из крупных городов восточного побережья – тренггану или Коата-Бару, Добраться затем на машине до пристани, а оттуда на катере до острова. Среди известных островов и групп островов восточного побережья – Капас, Тенггол, Реданг, Перхентианы, Лангтенга и Тиаман. У каждого своя фирменная марка. На острове Капас и Тиаман это черепахи, на Тенголе и Перхен-Тианах Китовые акулы, на Реданге коралловые рифы. На каждом из этих островов есть дайвинг и сноркелинг. Однако серьезные дайверы предпочитают Реданг, Тенгол и Ланг-Тенга, а любители сноркелинга Перхен-тианы. Там достаточно опустить лицо под воду у самого берега в двух шагах от вашего отеля, чтобы увидеть множество красочных рыб и других обитателей морского дна. Для этого не нужно даже выходить на экскурсию в море.